Глава 3. Мы вернулись в Урбус в тот самый момент, когда зазвонили колокола на башнях по всему городу. Чувствий перезвон навевал приятную стуму, сообщая, что наступает поздний вечер. Семь часов в самое время игрокам дружно возвращаться из походов. Во всех MMORPG, в которые я играл до САО, в семь вечера интересное только начиналось. Как раз в это время люди начинали заходить на сервер. Пик активности приходился на 10 вечера. Но самые стойкие из игроков засиживались до полуночи. «А то и до рассвета. Будучи пленником общеобразовательной системы, по будням я выходил из игры не позднее двух ночи. Как же я завидовал игрокам, которые даже в такой час продолжали стрелять монстров, с таким энтузиазмом, словно самое интересное еще ждало их впереди. Казалось бы, сбылась мечта. Сейчас я не ощутил бы в школе, даже если бы сам захотел туда вернуться. Какие там два ночи? Я могу охотиться хоть до пяти, хоть до восьми утра». но почему-то всегда хотя бы ненадолго возвращаюсь в город с наступлением темноты. Временами я захожу просто поужинать, восполнить припасы и отремонтировать экипировку, после чего вновь ночь чуть нарушу и охочусь до самого утра. Наша первая встреча с Асуной в лабиринте в пять утра, тому пример. Но суть в том, что когда закат за внешними стенами Айнкрада приобретает фиолетовый оттенок, меня всегда посещает неясная тревога, и ноги сами спешат в город. Дело не во мне. На лицах других игроков в Урбусе тоже виднелись улыбки облегчения. Из городских ресторанов и трактиров доносили шум, веселые голоса, а иногда тосты, за то, что мы сегодня выжили. Нечто подобное я видел в городах и деревнях первого уровня, когда его осваивали. Но пленники Айонграда очень редко, а может и вообще никогда еще не смеялись настолько беззаботно. Ты знаешь, я раньше в этот час в Урбусе не бывал. Тут всегда так? Или сегодня праздник какой-то? Спросил я у рядом Асуны. Хотя память подсказывала, что 8 декабря никаких праздников нет. Фехтовальщица, вновь прикрывшая свое красивое лицо с шерстяной накидкой, недоуменно покосилась на меня. Из-под капюшона. В Арбусе и Мароме уже несколько дней подряд так. Ты что, не только днем, но и ночью где-то прятался? Да, нет, я так. Скорее всего, Асуна пыталась спросить, действительно ли я настолько избегаю людей. Но дело не в них. Я не мог ночевать в Урбусе из-за форс-мажора. Мне все равно придется рассказать о нем Асуне, когда речь зайдет о навыке рукопашный бой. Но в двух словах на ходу суть происшествия не объяснить. В каком-то смысле прятался, в каком-то смысле нет. Неопределенно ответил я. Асуна взглянула на меня с нескрываемым подозрением. Мне же сказала, ты просто морочишь себе голову. Смотри, ты даже не маскируешься, но на набо встречались уже дюжины игроков, а никто к тебе не пристает. Действительно, на этот раз я не стал надевать модную полосатую бандану. Черный плащ снял, но прическа осталась прежней. Быть может, прохожие узнали во мне злого битера, Кирита, но просто решили на этот раз пощадить. Хотя, сдается мне, они слишком радуются уши на еще одному прожитому дню, чтобы обращать внимание на мечника в черной одежде. Поскольку нас с Сессуны почти одинаковый рост, я старался держаться поближе к ней, будто прячась. откашлялся я. Может, ты и права. Но возвращаясь к теме, значит тут каждую ночь такое беспричинное веселье? По-моему, причин у него есть. Асу ненадолго замолкла и вгляделась мне в лицо. И кстати, на две трети эта причина твоя заслуга. Что? Моя? Опешил я и девушка, картина вздохнула. Эх, вот знаешь, если бы ты хоть на секунду задумался, то сам бы все понял. Они так радуются потому, что здесь второй уровень. Сдаюсь. Давай ответ. Да не загадка это. Просто в плену первого уровня игроки целый месяц не находили себе места. Они отчаялись вернуться в реальный мир. Прямо как я. Но вот наконец-то собрался Рейд. Победил босса с первой попытки и открыл второй уровень. Все поверили, что однажды эту игру все-таки пройдут. Потому и начали так улыбаться. Конечно, этого бы не было, если бы кое-кто не совершил тогда свой подвиг. Я наконец-то понял, о чем говорит Асуна. но все равно не знал, как реагировать на ее слова. Поэтому еще раз кашлянул, подыскивая слова, и, наконец, выговорил. П Понятно. Полагаю, этот кое-кто заслужил, чтобы тортик после ужина был не за его счет. Чем обернулась моя попытка ухватиться за соломинку? Да вот чем. Не путай теплое с мягким. Сначала мы шли по главной улице, пересекавшей город с запада на восток. Потом свернули на север в узкий переулок. Поворот направо, поворот налево. И вот мы у ресторана. Понятное дело, я узнал про это заведение с его заполученным десертом во время бета-теста, когда я сходила урбуз вдоль и поперек. Просто удивительно, как он раскопал адрес этого местечка всего за несколько дней после открытия второго уровня. Когда мы сели за дальний столик и сделали заказ, я решил все-таки спросить. «Ну так что? Ты отыскал это место по запаху взбитых...» «Начал я...» Тут я наткнулся на такой взгляд из-под капюшона, что немедленно сменил траекторию. Тот! о чем это я? Неужели случайно это скало? Я думал, что сюда просто так не забрести. Дверь узкая, вывеска незаметная. Надеюсь, в Вейнграде можно не бояться того, что за очередной дверью окажется бар со взвинченными ценами, где с посетителя дерут три шкуры лишь за то, что не зашли туда. Но стать невольным участником внутриигрового события здесь вполне возможно. Хотя внутри безопасной зоны за сохранность шкалы хитпоинтов можно... Опять же, надеюсь, не волноваться. Некоторые события все равно могут напугать неискушенного игрока. Я никогда не считал Асуну большой любительницей подобных сюрпризов, поэтому решил спросить. Ответ меня удивил. Купил информацию у Арга. Спросил, есть ли здесь малолетные NPC-рестораны. Арга не собрала. Других игроков в ресторане не было. Асуна открыла меню, сняла накидку, тряхнула длинными волосами и довольно вздохнула. Э, вот оно что. Как же. «Понимаю. Я закивал, хотя в душе испугался не на шутку. Да, это я познакомил Асну с Арго. Точнее, это Арго нагрянул в мое жилище на первом уровне. Как раз тогда Асна принимала там ванну. Несмотря на все мои усилия, они все-таки столкнулись в ванной комнате. Асна перепугалась, завопила и выбежала в комнату, где находился я. «Не думаю, что ты настолько глуп, но часом не вспоминаешь ли ты вещи, которые вспоминать нельзя? Если да, то с тебя два тортика. Нет, нет, не вспоминаю. Я старательно замотал головой и тут же продолжил. Ну, я понял. Не спорю, Арго оперативный источник точной информации, но будь осторожна, когда к ней обращаешься. Она не знает слова «конфиденциальность». Значит, я могу купить у нее все, что она знает о тебе? Я пожалела о своих словах, но было уже поздно. Думаю, можешь, но информация обойдется недешево. уверен Арга попросит не меньше трех тысяч за все, что знает. Не так уж и дорого. Так я вполне могу позволить. Ноу! No! Запил я по-английски. Тогда я куплю информацию о тебе. Тем более, Арга видела. Я захлопнул рот со всей возможной скоростью. Сидящая напротив девушка широко улыбнулась. Арга видела, что? Э, ну знаешь, К счастью, боги смело надо мной и не дали произойти катастрофе. Появился NPC и подал наш заказ. Пока официант расставлял салат, рагу и хлеб, нехитрую, но по меркам второго уровня роскошную еду, Асана продолжал излучать зловещую ауру, которая развеялась лишь тогда, когда на столе появился долгожданный десерт. Мы договорились, что Асна оплатит ужин, а вот на тортик раскошелюсь я. Страшно даже подумать, что всего один десерт стоит дороже, чем полноценная трапеза из трех блюд. Но возмущаться поздно. Я сражался как мог и даже вытащил из рукава косоль под названием «Рукопашный бой». Теперь мне остается лишь стыдиться своей слабости. Пока я думала о своем, Сидящий напротив победительницы, он остался на бледную зеленую тарелку с белоснежным десертом, горящими глазами. «Вот это да!» Восторно воскликнула она. «Я предвкушала этот поход с тех самых пор, как увидела в записке Арго, хотя бы раз попробовать трэмбл шорткейк. Все-таки стоит!» Очевидно, этот торт назван в честь дрожащих коров. Трэмблин кол. Устрашающий огромных животных, обитающих на втором уровне. Коровы где-то вдвое больше дрожащих быков, и считаются такими мини-боссами. Стоящий перед нами десерт делается из их молока, но напоминать об этом было бы неприлично. И вообще, вид горы с сливок вызывал дрожь и безмыслия о гигантских коровах. Нам подали одну шестую часть целого торта. Треугольный кусочек примерно 18 сантиметров в длину и 8 в высоту. Чтобы найти объем этого куска, нужно взять объем всего торта. 18 в квадрате умножить на пи, и еще на 8, и разделить на 6. Получается где-то 1350 кубических сантиметров. И кажется, целый литр в этом объеме занимают взбитые сливки. Что-то этот торт ни разу не шорт, — протянул я. Асна взяла в руку десертную вилку, как и торт, на редкость крупную. «Разве ты не знаешь, что шорт кик называется так не потому, что он короткий?» «Неужели? А почему?» «Его придумал какой-нибудь легендарный шорт-стоппер из главной бейсбольной лиги?» Я вложил в шутку все силы, но Асона, ничуть не изменившись, лице продолжила. По-хорошему, шорт означает «рассыпчатый торт». Когда его делают в Америке, используют шортининг Это тот же кулинарный жир, который добавляют в печенье. Однако в Японии название закрепилось за мягкими бисквитными тортами, и смысл слов утратился. Интересно, какое значение у этого шорт? Асна опустила вилку на вершину треугольника. И отрезала от куска примерно 80 кубических сантиметров. И изнутри показал золотистое бисквитное тесто. Судя по разрезу, торт состоял из четырех слоев. Бисквит, клубничные сливки, бисквит, клубничные сливки. Разумеется, сверху торт тоже был усыпан клубникой. Точнее, айнградским родственником клубники. «Бисквитный. Ну, это прекрасно. Бисквитные торты мне больше нравятся». Заявила Асу, но очаровательно улыбнулась. «Я невольно признал, что проиграть и с огромной суммой...» Стоило хотя бы ради этой улыбки. И вообще, чего я расстраиваюсь из-за убытков? Это же так прекрасно, что она улыбается в теплом свете ресторана. Так намного лучше, чем в лабиринте, где она была мертвецки бледной, и спещать печатью на лице. И в то же время так ужасно, что порция десерта на столе только одна. И дома мы в ресторан, моя решимость дрогнула. Я чуть не заказал две порции, но казную меню цена, увы, быстро охладила мой пыл. Поэтому мне пришлось вышить все возможное из моих скромных джентльменских навыков. Улыбнуться как можно естественнее и великодушно взмахнуть рукой. На меня не оглядывайся, ешь. «Ага, я так и собиралась». Асно продолжил улыбаться. «Ну, приступим». Еще пару секунд она прыснула, а затем достала из корзинки еще одну вилку и вручила мне. «Шучу, я не настолько безжалостная. Треть можешь съесть сам». «Спасибо». Благодарно ответил я, продолжая алифметические вычисления. Треть торта — это ведь 450 кубических сантиметров. Из ресторана мы вышли, когда на улице уже окончательно опустилась темнота. Асна поравнялась со мной, глубоко вдохнула. И удовлетворенно выдохнула. Вкуснотища. Не, прекрасно понимаю. Пожалуй, это был первый полноценный десерт, который она попробовала в этом мире. Да и мой тоже. Я тоже блаженно вздохнул и проникновенно добавил. По-моему, он стал даже вкуснее, чем Бетти. Сливки просто таят во рту, а сладость! Насыщенная, но не приторная. Утрируешь же! Неужели между Бэта и запуском кто-то возился над такими мелочами? Скептически спросила Асуна. Я немедленно ответил, не меняя лице. Как по мне, обновить данные, заложенный во вкусовой движок, совсем не трудно. Ну ладно, вкус! Я готов тебе поклясться! Что вот этого в бете точно не было! и оказал пальцем в левый верхний угол поле зрения, чуть ниже шкалы хитпоинтов. Когда мы съели торт, там зажглась иконка бафа. Она изображала четырехлистный клевер, а подсказка гласила «Бонус к удаче». Этот баф можно получить, сделав щедрое пожертвование в церкви, надев зачарованные на удачу украшения или же отведав определенное кушанье. В вопросе, какие характеристики показывать игроку, СО придерживается минимализма и отображает только СТР и Аги, силу и ловкость. Но в игре полным-полно скрытых параметров, на которые влияет экипировка, бафы и дебафы, и даже местность. Удача — один из них. Этот важный параметр влияет на сопротивление ядам и параличу, устойчивость к нокдаунам и обезоруживанию, и, скорее всего, на шанс выпадения редких предметов. Вероятно, кто-то в Аргусе добавил этот эффект незадолго до выхода игры, решив, что торт за такую цену должен не только быть вкусным, но и давать какую-то прибавку. Время действия — 15 минут. Отличный срок для походной закуски. который съедается на привале, в подземелье, перед глядящими битвами. Но сейчас... Жаль, не успеем сходить с ним на охоту, пожимая плечами, сказала Асуна, придя к тому же выводу, что и я. И правда, даже если мы побежим за город со всех ног, длительности бафа хватит всего на пару-тройку монстров. Причем бестолковых, измомов, обитающих в городских окрестностях. В принципе, недостаточно добычи. Но все-таки, раз уж баф висит, Будучи человеком режимистым, я не сводил глаз отчитывающего секунды таймера и старательно размышлял, какую пользу можно выжать из бонуса. Ползать по улицам в поисках потерянных вещей? Да, иногда так можно найти монетки или маленькие драгоценные камни, но вряд ли согласиться. Сорвать джекпот в казино? Отличная мысль, На первое заведение для азартных игроков является только на зимом уровне. Я все думал и думал, а секунды все утекали и утекали. Где бы испытать удачу? может повернуться к раперистке и, поклонившись, попросить ее стать моей девушкой? Хотя не уверен, что системная удача здесь поможет. Или поможет. Когда от мысленных усилий из моих ушей почти повалял пар, и я уже едва не совершил большую глупость, забыв про здравый смысл. Издалека донесся знакомый ритмичный звук. Стук кузнечного молота по наковальне. «А!» Я щёкнул пальцами. Наконец-то придумав, какую пользу можно, надеюсь, извлечь из бафа, от которого осталось всего 12 минут.